Глава тридцать Розовые розы. «Проходите, господа, не ожидали вас так рано!» Харитон, приглашая Никиту Петровича и Панкрата Гордеевича, посмотрел на меня и приподнял брови, словно спрашивая, «А что мы вчера вам говорили?» Молодые люди, держащие по красивому букету, недовольно посмотрели друг на друга. «Доброе утро! Чем обязана?» После вчерашнего разговора со слугами отнеслась с опаской к мужчинам. «Вчера вы отказали», — улыбнулся Панкрат, «поэтому я решил сам к вам прийти. Узнать, не обидел ли словом или действием, и преподнести мои симпатии при помощи цветов, милейшая Дарья Александровна». Приняв красивый букет розовых роз, улыбнулась и поблагодарила. «Спасибо, Панкрат Гордеевич, ничем не обидели, я вся в работе, очень занята». «Что же вы так официально, Дарья Александровна? Неужели ваше нежное сердце не дрогнуло при виде меня? Столько раз встречались. Прошу дозволения называть вас по имени. Жду ответной любезности». Он на мгновение бросил взгляд на Никиту Петровича, а я мысленно усмехнулась, понимая, что он нагло намекает сопернику, что девушка занята. «Панкрат Гордеевич. Не уверена, что три встречи при свидетелях и слугах» дают вам право делать такие неприличные намеки. Если сейчас его не одернуть, то неизвестно, что он там может наговорить». Настроение немного испортилось. «Ах, Дарья Александровна, простите меня. Совсем голову потерял от эмоций, что захлестнули меня. Стоило вновь увидеть ваш лик. Всю ночь не спал. Мысли мучили о вас, вашем уме и красоте». Он слегка покраснев, опустил взгляд. «Прощаю, Панкрат Гордеевич» но прошу более не говорить необдуманных слов. Пройдете выпить чай за завтраком?» «Я всего лишь привез утренний букет и приглашение на прогулку, но раз вы просите, то соглашусь». Он сделал шаг в мою сторону. «Никита Петрович, а вы какими судьбами? Тоже всю ночь не спали?» Пытаясь пошутить, поинтересовалась у молчаливого мужчины. «Спал? Почему мне не спать? Я не влюблённый юнец. Прощайте». Он развернулся к дверям. Подождите, а как же букет? Зачем приходили? Сама не понимая, почему схватила его за рукав. Букет для тетушки купил, а приезжал артефакт забрать, раз все равно его не удается починить. Он говорил, а я видела, что врет. Кадык дернулся, он сглотнул, кончики ушей чуть-чуть покраснели. Вы знаете, Никита Петрович, возможно, у меня получится его починить. Зря вы так переживаете. «Проходите, выпейте в приятной компании чай, а потом поговорим». Он кивнул. Зоя, улыбаясь, проводила всех в столовую. «Я пригласила Марину. Пусть привыкает к мужскому обществу, раз скоро бал». Но она и слова не молвила за весь завтрак. «Никита Петрович, а давайте ваш букет на время в вазу поставим, чтобы не завял», — предложила я. Он кивнул, и служанка тут же забрала цветы. Панкрат стоило Зоя разлить чай, улыбнулся и попытался заговорить, но я опередила, начав нахваливать принесенные молодыми людьми книги. Из меня лился поток информации о том, какие интересные факты я узнала, какие подробные разделы и о чем находятся в редких фолиантах. Так как оба мужчины были не в теме, то им приходилось лишь улыбаться и иногда восхищенно соглашаться. А мне, не скрою, рассказ доставлял не только радость. Всегда приятно рассказывать о том, что любишь, но и моральное удовлетворение. Если вдруг мужчина ходит ко мне именно из-за моей магической специальности, то пусть слушают. Вдруг кому-то из них надоест, и он отстанет со своими притязаниями на мою руку и сердце». Я перевела взгляд на букет, что принес Никита. Сердце кольнуло. Не верила, что он для тетушки. Из вредности не стал мне дарить. Не захотел быть вторым после Панкрата. «Спасибо, господа, что остались на завтрак». «Мне была очень приятна ваша компания», — не соврав, улыбнулась молодым людям. «Дарья Александровна, прошу, не откажите в маленькой просьбе». Панкрат наклонился поцеловать ручку. «О чем просьба?» — не могла не улыбнуться в ответ на такую смущенную улыбку. «Будьте моей парой на балу, что состоится в доме моего отца». Внимательно посмотрела на молодого человека. Заманчиво, конечно, но могут и слухи пойти, что молодой господин... Нашел спутницу жизни. А мне пока этого не нужно. Тем более, что я хочу ухаживаний, цветов, свиданий. Я очень молода по меркам обоих миров. Интересно, в этом мире это позволено? Нужно узнать у Зои, а то вдруг сначала помолвка, а потом уже весь спектр счастья. Ох, Панкрат Гордеевич, не получится. Попыталась не показывать огорчения на лице, как и счастья. Надеюсь, изобразила что-то нейтральное». «Дело в том, что я на бал сопровождаю свою родственницу, с которой вы сегодня познакомились за столом, Марину. Ей возраст позволяет выйти в свет. И наша семья не может упустить такой возможности. Так что я в этот раз компаньонка». Панкрат нахмурился, но тут же предложил другой вариант. «Все присутствующие дамы могут танцевать. Обещайте, что первый танец будет моим». И такой милый взгляд послал, что сердце дрогнуло. «Обещаю, Панкрат Гордеевич. Первый танец ваш, но не самый первый». Тут же поправилась я. «Не стоит мешать молодым людям знакомиться». «Дарья Александровна, я молод, очень молод. Но вы правы. Один танец подожду. Не смейте отказываться». Флиртовал он. «Не буду». Попрощавшись, обернулась к Никите. «А вы куда?» Тут уже шел на выход. «А как же поговорить об артефакте? Да и цветы вы забыли». Дверь медленно закрылась за Панкратом. «Раз вы можете его починить, то я буду ждать столько, сколько нужно. А букет оставьте себе, милая Дарья Александровна». «Что вы, как я могу забирать такую красоту у вашей тетушки? Уверена, что они подобраны с любовью? Нежная, красивая, ароматная. Ей понравится, уверяю». Зоя передала мне букет, а я вручила его молодому человеку. Нужно было видеть его огорченный взгляд. «А вот не будешь в следующий раз злиться на соперника и обманывать», послала мысленный ответ Никите. «А...» «Видно было, что хочет что-то сказать». «Вы желаете спросить о втором танце?» Меня словно потянули за язык. Он, мгновение подумав, кивнул. «Непременно будет ваш», — подтвердила я. «Спасибо», — поклонился Никита. «Мне нравилась его милая улыбка». Наблюдая, как закрывается дверь, подумала... То ни одного воздыхателя, то сразу двое. Почему я решила заигрывать с Никитой? И я на самом деле огорчилась, когда он соврал о цветах».